глава 12 цифровые рубежи начало двухтысячных годов свердловская область россия они сидели в комнате с огромным количеством больших коробок напоминавших квадратные телевизоры Дети с интересом разглядывали предметы вокруг них. Вдруг Сава дотронулся до клавиатуры, и на экране появилось приветственное сообщение. «Это что, компы?» — сказал он со смесью удивления и недоумения. Он нажал еще пару клавиш, подозрения подтвердились. «Почему они такие толстые? А-ха-ха! ха ха Савве становилось очень весело. — Посмотрите, мышка с проводом. Это хвостик, что ли? — заливался Савва. — Кстати, это лучший компьютерный центр в городе, — сказал дракон. — А где мы, бремярик? — спросила Ника, рассматривая мышку на шнурке. — Мы в начале двухтысячных на Урале. Люди вступили в цифровую эпоху и глобализацию. Регулярно пользуются компьютерами, мобильными телефонами и интернетом. «О, теперь мы можем гуглить!» Приободрился Савва. В комнату зашла женщина. Дети всматривались в ее лицо, но никак не могли узнать. Времярик, сделавшийся невидимым, прервал их мучение «Это ваша тетя по маме, Александра. Вы не застали ее, потому что через несколько лет она погибнет в автокатастрофе». «Нет!» Ника была в шоке. «Можем что-то сделать, предупредить ее?» «Нет, милая, менять ход истории нельзя. Но вы сможете передать привет от нее своей маме, если, конечно, вспомните об этом». Времярик остановил момент и передал детям историю Александры. Она была свидетелем трансформации России во время цифровой революции и одним из тех, кто делал ее. Тетя Саша... Была программистом, одним из первых в стране. Она была независимой женщиной, жила в хорошей квартире, ходила по выставкам и разным мероприятиям и много путешествовала. «Вы заочно знакомы, так что я перемотаю момент вашей встречи. Вы сразу окажетесь в середине беседы, не пугайтесь», сказал Времярик. Дети кивнули. Они тут же очутились в квартире, которая была уже больше похожа на их собственную, чем все предыдущие. Они сидели на диванчике, вокруг висели картины, стояли полки с какими-то длинными тонкими коробочками. Времярик объяснил, что это видеокассеты, которые вставлялись в загадочный объект под названием видеомагнитофон. Александра бросала в стену липкий шар, а потом подходила, снимала его, и снова это делала. «Давайте, попробуйте», — сказала она. Дети обнаружили у себя в руках такие же скользкие шары. Савва поморщился. Тетя Саша пояснила. «Да брось, это весело. Это лизун. Запыли его в стену». Ника размахнулась и метнула шар, который впечатался большим розовым пятном, а потом начал медленно сползать вниз. — воскликнула девочка. Она пошла собирать склизкое пятно. Савва тоже бросил свой шар, и у него получилось пятно другой формы. Вскоре все трое швыряли лизунов о стены, смеялись и пытались переплюнуть друг друга. У кого получится пятно интересней? Тут времярик не удержался и пыхнул своей пыльцы, так что на стенах выросли настоящие пятна-шедевры — в форме животных, зданий, букв, предметов. Всем было очень весело. Потом Александра вручила им цветные пластиковые пружинки, которые перетекали кольцами из одной руки в другую. Дети были в полном восторге. Тетя Саша сбегала на кухню и принесла детям стаканы с жидкостью ярко-зеленого цвета. — А ничего, — сказал Савва, — пробуй на вкус. появились растворимые соки. Что еще? Мы можем смотреть западные фильмы, слушать, какую хотим музыку. Мы можем поговорить через интернет с человеком из любой точки мира. А письма? Они доходят за секунды. Только представьте, вы можете сами творить свою судьбу, учиться, путешествовать, развиваться. Вы можете вырасти кем угодно. Вот расскажите, что вам больше всего нравится делать? «Мне нравится лениться», — отозвался Савва. «Окей. А что ты делаешь, когда ленишься?» — спросила Александра. «Я обычно рисую». «Вот. Запомни это чувство, когда ты полностью погружен в процесс, и время бежит незаметно. А ты, Ника, что ты любишь делать?» «Мне нравится заботиться о домашних животных, расчесывать их, делать для них домики». вот видишь «Ты тоже нашла то, что вызывает у тебя отклик в сердце». Александра еще раз запулила лизуна, и дракон помог превратить пятно в сердце. Все рассмеялись. «А теперь давайте-ка я дам вам задание», сказала Александра. «Сделайте цифровой альбом». «Это как?» спросил Савва. «Отсканируйте фотографии родных, которые хранятся у меня в архиве. Добавьте истории о каждом родственнике, все, что вспомните. А потом мы распечатаем эти листы и соединим их вместе. А цифровой файл вы сможете дополнять, пока не получится фамильная книга». «Звучит неплохо», — сказал Савва. Он сел в компьютерное кресло и почувствовал себя в родной стихии. Следующие пару часов дети с упоением творили альбом, Вспоминая семейные истории. А помнишь, как дедушка рассказывал, как впервые попробовал маслины и долго плевался, потому что думал, что это чернослив, а ягоды оказались солеными? Да! А еще мама рассказывала, что в переходные времена, когда мяса было не достать, бабушка делала мясные котлеты из геркулеса и мясного кубика для супа. Точно! А я еще помню, как брат нашего дедушки, который был полярником, привез нам мясо оленя, и ты расплакалась, потому что тебе было жалко этого оленя». «Бедный олень! И зачем ты напомнил?» Они обменивались рассказами и с упоением вписывали их в семейный альбом. Времярик в это время оттачивало мастерство швыряния лизунов об стену, так, чтобы размазывались они в форме драконов в самых разнообразных ракурсах. «Красавчик, да? А этот вам как?» Тормошил он детей своими вопросами. Когда все было готово, дети показали свою работу тете Александре, и она пришла в восторг. «Как красиво!» Тетя Саша распечатала семейный альбом, который создали дети, оставив окошки для рисунков над именами некоторых родных. «Как же хорошо вышло! Что ж, мои родные, до встречи в будущем!» Попрощалась Александра. На глазах Ники выступили слезы. «Что с тобой?» Спросила тетя. Девочка молчала. Дракон трижды кашлянул. Это означало, что Александра узнала свою судьбу. «А, -а, -а ты из этого!» Сказала она. «Я верю в то, что мы все продолжаемся через своих родных. Знаешь, как лес. Это ведь один организм. Все деревья связаны корнями, это большая семья. Если одно дерево погибает, другие продолжают его питать. То же и с людьми. Главное, питайте уходящих памятью, вспоминайте их. Дети со слезами на глазах тепло обняли Александру. Обещайте, что исполните свои мечты и будете заниматься делом, которое любите. Обещаем! — сказали дети. — Заберите пружинки и лизуны себе. Покажите в школе. Пусть одноклассники удивятся. Дети были очень взволнованы и благодарны. Дракон свернул этот момент, подтирая слезы на глазах детей и воспоминания о произошедшем. Савва и Ника снова оказались в компьютерном классе, где все началось. — Что ж, пора повидаться со временем. сказал дракон. «Он готов вас принять!» «Ура!» воскликнул Савва. «Итак, растягиваем и отпускаем пружинки. Раз, два...» Дети расправили спиральные радуги. «Три!» крикнула Ника. Пружинки сложились, пространство схлопнулось, и они оказались среди огромного количества очень мелкого белого песка. Впереди был мираж. похожий на дом, тоже из песка. Дети направились к нему.